Глава 11. Движение Клетчатая рубашка F1 неспешно перекатывалась по столу под его рукой с характерным постукиванием Тук-тук-тук Алексей, подперев голову рукой, предавался тяжелым раздумьям слишком много было неизвестных в уравнений, которые в прошлом он решал легко и изящно. Словно гроссмейстер в шахматах, он уверенно переставлял фигуры на поле, меняя своё положение на лучшее, иногда разменивая своих пешек на фигуры противника, а иногда превращал их в дамки в тылу неприятеля. Тук-тук-тук. Раньше всё было просто. Вот исполняющий задачу персонал, вот задача, вот противостоящие факторы. А вот приз в игре, из-за которого, собственно, он и начинал партию. Но сейчас, спустя два с половиной месяца одиночного заточения, игра сменилась. Теперь он не играл в шахматы с окружающим миром. Теперь мир играл им в свою игру, где он не был ферзем, не был слоном, ладьей или конем. Возможно, он не был даже пешкой но за участие в этой игре он отдаст свою жизнь, если их сторона проиграет. Тук-тук-тук. Раньше он бы подумал конкретно про себя, мол, что если он, именно он, проиграет. Но сейчас очертание его собственной личности для него самого уплывало, обнажая заурядное нутро человека, играющего в жизнь». И именно сейчас, катая по столу такую притягивающую его взгляд потертой оливковой краской гранату, он не мог понять, где именно его желания, его призы, его собственная личность. Неужели всю его личность составляли окружающие его люди? А сейчас, когда вокруг нет никого... Он вдруг распался на составляющие его мир фразы, элементы поведения, специально заведенные привычки, понятия, которым он старался соответствовать, но которые не были им действительно приняты и назначения которых он понимал не до конца. Тук-тук-тук. Это было странно для него думать не таким образом, как он привык, а каким-то другим своим опустошенным существом, которое он заметил только что после того, как воздушный шарик, наполненный другими людьми, в котором он жил, вдруг лопнул. Вдруг лопнул вместе с ценностью и уникальностью той самой личности, которую худных А.В. до сих пор считал собой. Но сейчас... Сейчас почему-то он не мог найти, что в нем было такого, из-за чего он мог ставить себя на шахматную доску в виде фигуры. Пешка. И хорошо, если эта пешка сможет сделать хоть один ход. Тук-тук-тук. Ромка. Мальчишка. Ребенок. Что, если он ферзь? Но ведь сейчас Алексей уже не видел в людях фигур. Для него они вдруг стали... Они исчезли, эти фигуры и люди. Кроме вдруг всплывшей из небытия одной живой души, которой он, Алексей Худных, нафиг не нужен. И он вдруг действительно понимает, что это правильно, истинно и верно. Если Ромка не сможет вытащить робота, то действовать нужно будет самому, а не подставлять пацана. По крайней мере, прикрыть мальчишку настолько, насколько он сможет. «Боевого робота он в расчет не брал. С его умениями им пользоваться, особенно неисправное состояние робота подведут. Степень риска Алексей понимал. Странно, почему он так долго мариновался с этим решением? На что рассчитывал? Ему надо лишь отбить сигнал ожидающим его, что он идет». «Выйти, дойти до биосканера, приложить руку и занять оборону, ожидая прихода основных сил. Всего-то. Чего он ждал?» Алексей посмотрел на себя в отражение монитора, где был ответ снизу «Принято. Ожидаем». «Нужно было признаться самому себе, что он трус». Нужно было пожить некоторое время с этим мальцом, беспризорником, чтобы понять, что значит быть смелым. Нужно было привыкнуть к той опасности, которую олицетворяет та тварь за окном, имя которой теперь штопанный. Нужно было ощутить и пережить тихий страх опасности заражения от ползущей лужи. Нужно было сохранять мужество перед ребенком, слушая дикий рев и тяжелые удары в дверь непонятно какой твари, бьющей то ли рогами, то ли копытами, то ли лысым черепом, чтобы теперь понять, что он трус. Он, выросший в колыбели родительской заботы и ласки, не знавший ничего страшнее громкого слова – Выросший и руководящий, а иногда посылающий людей почти на смерть, трус. Алексей положил пистолет на стол. czp 10 с Наконец-то он прочитал эту надпись. Наверное, он понял, почему он никогда не хотел знакомиться, испытывал напускное презрение и даже отвращение к оружию. Но теперь он возмужал. «Да». Теперь он, прожив долгое время в одиночестве, встретившись спустя долгое время с оставшимися в живых, начав свою старую игру «Сделай все за меня», вдруг понял масштабы своей личности. Встретившись даже не лично, а пересечением радиосигналов. И пусть никто не узнает, что он думает на самом деле, пусть все скрыто благообразным пологом веской причины, но он... Он вдруг увидел себя со стороны, и ему стало противно. Он перекатил гранату в другую сторону. В ее мерном движении и перестукивании была какая-то твердая решимость и готовность выполнить свою миссию. Решимость и сила, скрытая в неподвижности осколочной рубашки. Одно дело взорвать гранату из страха принять бой, потому что он уверен, что проиграет, а другое дело сознательно выйти на бой, даже если шансов мало и честно сделать все, что сможешь, чтобы победить. Все что сможешь. Взорвать себя гранатой, не приняв бой, равносильно тому, что спрыгнуть с крыши, испугавшись драки. Странным образом, Алексей теперь, словно выпил огненной воды, Презирал себя и свою такую аморфную сущность, способную приспособиться к любым обстоятельствам, найти кого-то, кто сможет сделать всю грязную работу за него. Чего он ждет? Ф1 рубчатой рубашкой прокатилась по столу. Ждет, чтобы Ромка прошел и открыл дверь в убежище. А если он погибнет? Запросто, легко. Если двери откроются, а оттуда первыми выйдут не люди, а гнус. Разве исключено? Нет. Тогда он, Алексей, останется здесь в безопасности и, конечно, как ни в чем не бывало, будет наблюдать через диалоговое окно, как гибнут последние оставшиеся в живых люди убежища номер 3. Трус. Решительным рывком он встал из-за стола. Быстро и твердо прошел в запертую ранее личную комнату. Почему он оставил тут и запер бронежилет, автомат и шлем? Он знает ответ. Потому что он трус. Сейчас он выйдет на лестничную площадку, отстреляет рожок в то, что там есть, если есть, и зайдет обратно. Да, шлем с неотрегулированными ремешками налазит на глаза. Черт с ним. Алексей бросает его на место. Сняв автомат с предохранителя, он подошёл к двери, ведущей на лестницу. Открыл несколькими поворотами два замка. Щелчок открывания. Вперёд. Тяжёлая дверь не спеша открывается, и на лестничных переходах включается обычный электрический свет. Он был выключен, потому что срабатывал от датчика движений а теперь среагировал на дверь и открылся. Темно на мониторах, передающих изображение с лестницы, было по той причине, что там действительно темно, и никто не замазывал стекло камер краской или кровью. Трус. Если никто не двигается, это не значит, что тут никого нет. Надо проверить. Появилась у него мысль смелого человека. Он подпёр дверь обувной ложкой, что была у входа. Чтобы не захлопнулась, почему-то решил он. И быстрым шагом пошёл по лестнице вверх, держа автомату груди стволом вперёд, а не туда, куда смотрят глаза. «Никого». Теперь вниз. Не скрывая шага, уверенно пошёл на первый этаж. До самой двери на выход. «Никого». Неудовлетворённое желание проявить себя не давало покоя. «Штопанный!» Вдруг нашёл, на что направить свою вспыхнувшую истерию мозг. «Я к тебе иду! Я тебя найду!» Яростным шёпотом, словно прочитал стихи, проговорил Алексей. Открыл механическую внутреннюю тяжёлую дверь. Приложил руку к одностороннему биосканеру внешней двери. Дождался щелчков открывающегося электрозамка и вышел на улицу. Воздух. Свежий, полный кислорода воздух. В помещении, где он был, что-то произошло с вентиляцией. Вот откуда вялость и едва ворочающиеся мозги. Он даже может предположить теперь, что забило вентиляцию. Где штопанный? Теперь уже взяв автомат на уровне глаз, понимая, где находится тварь, он большим кругом начал обходить угол здания, пугаясь ставшего непривычным для него открывшегося пространства. Обошел две брошенные машины, красную Audi A6 и темно-серую BMW X7 в рестайлинговом корпусе автоматически отмечая год выпуска, форму дисков и отличительные черты каждой. Как раз-таки в моделях новых машин он разбирался, это вам не с пистолета стрелять. И вот, наконец, увидел тварь, висящий все в том же положении на решетке окна. Тварь следила за ним обоими глазами, повернув человеческую голову. Он был готов поклясться, что в ее глазах было то же выражение, как у него в детстве, когда попугайчик сам открыл клетку и вышел из нее пешком. Не вылетел в труднодоступную часть комнаты, а именно вышел, шагая когтистыми лапками по застеленной кровати. Нервно дрогнул палец на спусковом крючке автомата. «Одиночный. Выстрел». Громкий и неестественно нагло прозвучавший в тишине мертвого города. С расстояния 30 метров. 30 метров это было более чем много для такого стрелка, как он. Но пуля Чирком коснулась нижней челюсти, сломав ее, заставив вмяться внутрь. Тварь поняла, что это не сон, что это действительно то, что она видит. Попугайчик, которым на этот раз был Алексей, стоял рядом. Дернувшись несколько раз, она со странным звуком, напоминающим звук отдираемой от колбасы пленки, оторвалась от нижней мертвой части, состоящей из трех почерневших человеческих туловищ, и поползла напрямую к нему». Четыре пятнистых человеческих туловища, шитых грубой, уже вросшей в тело веревкой и человеческой головой, с примятой справа челюстью. Собрав мужество в кулак, Алексей, твердо стоя на ногах, одиночными, стараясь не поддаваться панике, отстреливал в нее патрон за патроном. Тварь двигалась прямолинейно. Четыре корпуса, из которых последний тоже начал увидать и чернеть, собранные в одну линию, перебирая руками, ползли по земле к Алексею. Не быстро. Наверное, долгий застой не давал твари разогнаться. Но каждая пуля, вошедшая в длинное пятнистое тело с выступающими ребрами и позвонками, заставляли ее едва заметно вздрагивать и... ускоряться. Это было похоже на плохой сон. Неотрывно глядящие на него черные, почти без белков глаза, неотвратимое, не пытающиеся уклониться приближение. 15 метров. Выстрел, выстрел, выстрел. 10 метров. Выстрел, выстрел. 7. Только сейчас, поняв, что натворил, Алексей пришел в себя. От былой отваги не осталось и следа. Даже не пытаясь отступать, одновременно ведя огонь, у него хватило ума переключить режим огня на автоматический и вдавить курок до отказа. Короткая очередь с красивым трассером в конце легшим позади твари, обозначили последний патрон в магазине. Бросок автомата в приближающуюся морду твари и каким-то неестественным образом, Алексей оказывается сидящим в красной Audi a 6 на пассажирском сиденье сзади справа, широко раскрыв рот и безумным взглядом смотрит на место водителя. Водителя, как ни странно, не было. Не было ключей в замке зажигания, двигатель не был заведен и не урчал, плавно набирая обороты. Даже его личной охраны, которую он иногда для солидности брал с собой на сопровождение, не было. Тварь, получив бросок автомата в морду, не спешила. Она проследила за телепортацией человека в автомобиль, подобрала двумя руками за ствол автомат и, приподняв его на пару метров над землей, несколькими мощными ударами об землю разбила. Прыжок человека в машину был приятен для твари. Это было равносильно тому, как попугайчик, самостоятельно вышедший из клетки, продолжающий уходить от вашей руки по кровати пешком, вместо того, чтобы перепорхнуть на шкаф, решил спрятаться под вашей бейсболкой, лежащей тут же на кровати. Причем через отверстие в бейсболке вы можете наблюдать за его раскрытым клювиком частым сердцебиением и другими его милыми телодвижениями. Ума у Алексея хватило только на то, чтобы нажать кнопку центрального замка. Это было последнее, на что хватило энергии аккумуляторов. Тварь поднялась над землей, заглянула в окно заднего сиденья. Ей хотелось получше разглядеть это удивительное и милое существо в машине. Существо, для чего-то открыв рот, отодвинулось на левую часть заднего сиденья и, достав пистолет, выстрелило несколько раз прямо через стекло в лицо смотрящему. Брызги осколков стекла, и вот уже штопанный немного удивленно смотрит на человека без всякого предохранения, без всякой тонюсенькой перегородки между ними. «Вы только что подняли бейсболку над вышедшим погулять попугайчиком, а он замер на месте, подняв от удивления хохолок». Да и у Алексея хохолок встал на зависть многим попугайчикам, гордо и уверенно. Граната f 1 в простонародье лимонка, выпадает уже почти из безжизненных рук, тварь кидается через окно на человека, Алексей, преодолевая все ожидаемые скорости, выпрыгивает из машины и захлопывает за собой двери. Ещё пара секунд на преодоление барьера в виде BMW X7, причём история умалчивает, оббежал ли её Алексей или перелетел в гигантском прыжке и грянул взрыв. Ф-1, наконец получившая свободу, сворой кусачих осколков усилилась взрывом бензобака, подкинувшим и деформировавшим машину. Тварь скрежещуще заорала. Горящий перекореженный взрывом кузов зажал ее железным капканом, накрывая горячим саваном оранжевого пламени и черного дыма. Алексей, развивая хохолок встречным ветром, двухметровыми шагами со всей скоростью надышавшегося свежим воздухом человека, несся к входным дверям. Влетел на второй этаж, вынул подпертую обувной ложкой дверь. Через секунду он уже сидит в операторской, по-прежнему разевая рот, блуждающим взглядом шарит по мониторам. «Что это было?» почему он взял с собой всего один магазин для АК, потому что хотел разрядить его в тварь на лестничной площадке и отступить. Нахрена попёрся на улицу мочить гнуса, сидящего на окне, не рассчитав боеприпасов и плана действий? «Идиотус!» – ошарашенно прошептал он сам себе, глядя на своё ошалевшее лицо в отражении монитора. Пистолет в руке, а на указательном пальце кольцо от гранаты. Он даже не помнил, как сбежал из машины. Он вообще помнил только оранжево-желтый трассер и пустой щелчок автомата. После этого только череда картинок ужасов. Морда гнуса, глядящего через разбитое окно. Судорожное движение руки, выдергивающей чеку. Жара взрыва, толкнувшего в спину. Алексей приложил пистолет плашмя стволом к колбу, в надежде охладить лоб. Но металл был тёплым. Перезарядив пистолет запасной обоймой из рюкзака и убрав его в сторону, он попытался теперь произвести анализ произошедшего. Автомат потерян, это минус. Граната была одна — Это очевидный минус. Почему-то Алексею тогда казалось, что она ему вообще не пригодится. Взял ее просто потому, что она была под рукой. Патронов к пистолету еще две обоймы вместе с той, что уже заряжена. Поскольку выстрелов не сильно важно для Гнуса. Выстрелов 15 в каждый. Гнус. Издох или нет? Вполне может быть, что и сдох. Алексей выдохнул. «Надо убедиться. Если его нет в машине, то сваливать обратно в здание и уже отсюда думать, что делать. А если он в машине, убедиться, что сдох. Если нет, то постараться добить, пока он слаб. Тут, пока бьет адреналин, надо действовать, заодно найти автомат и выходить наружу уже с обоймой». Алексей встал, сделал несколько глотков воды, не чувствуя ее вкуса, но чувствуя, что делает что-то правильное. Вот так и становятся мужчинами. Почему-то немного с гордостью за себя подумал он. Раньше ему это казалось лишь словами, но теперь он пока еще не на 100%, но физически чувствовал, что может положиться на себя, на вот такого нового самого себя. Ведь раньше он постоянно делал так, чтобы вместо него опасную, неинтересную и сомнительную для репутации работу делал кто-то другой. Прихватив из личной комнаты последний магазин к автомату, последнюю запасную обойму к пистолету, нож, похожий на кухонный, и канистру спирта, в которой осталось на донышке, он снова пошел на улицу. Столб чёрного дыма валил высоко вверх. Стоявшая рядом с Ауди БМВ, не выдержав температуры, тоже занялась огнём, начиная с заднего колеса. Алексей, держа на прицеле горящую машину, раскороченную взрывом, большим кругом начал обходить её, пытаясь через огонь и дым увидеть хоть что-то. Жар полыхающей машины не давал приблизиться на близкое расстояние. Наконец, когда ветер чуть толкнул взвесь сажи в сторону, он увидел через выбитое заднее стекло чернеющий кусок позвоночника и ребра. Автомат лежал совсем недалеко, но деформация, которой он подвергся, исключала его дальнейшее использование. Почувствовав большую гордость и радость, Алексей опустил оружие. Лицо его освещала странная неконтролируемая улыбка. Теперь он знал, что он смелый. «Странно, вроде бы детские слова для такого взрослого человека, но сейчас для него это было сродни большой и теплой похвалы за достойный, совершенный им самим поступок». Похвали ему, никогда не дравшемуся во дворе в детстве, всегда убегавшего к мамке и показывавшего пальцем на обидчика, от настоящего, смелого, взрослого дяди Леши, которым стал он сам. Да, теперь он знает, как надо поступать, если страшно. Теперь он смелый». Ромка лежал под трубами и не спеша обкладывал территорию сверчка картоном. Картонки он выбирал получше. Чистые, ровные, обязательно без рисунков. Он сладостно предвкушал, как он, наверное, сойдет с ума от радости, когда услышит первую трель сверчка. Это же мечта любого француза. Его собственный домашний сверчок. «Для этого же вообще можно было сменить место жительства, чтобы переехать туда, где живет этот удивительный и редкий певец. Это же даже радио никакого не надо, музыки, вообще никакого разговора. Лежи, кайфуй и слушай». Ромка поежился от удовольствия. Он понимал, что «Сверчок» не будет петь так сразу на новом месте. Вообще ему может тут не понравиться. Вон Скелетоза говорила, что когда людям плохо, они не должны размножаться. Говорила, что животные с этой стороны умнее, даже если в зоопарке им плохо, то могут за всю жизнь ни одного звереныша не родить. А людям тоже плохо, только они шары зальют и детей делают по пьяне. И получаются вот такие, как она. Это она так сама говорила. Ромка вздохнул. «Вот кого-кого, а ее бы он пустил в свою хату. Она бы тут порядок свой навела, какой-нибудь бабский. Хорошая она была. Сколько раз за него заступалась. У них в бригаде он долго младшим был, самым мелким. А туда к ним кого только не прибивалось. Однажды даже пара вечевых каких-то прибились. Хотели его Ромку для прикола заразить». Она вступилась, не дала. Костыль пришел, узнал про это. Таких им звездюлей выписал, что они в натуре не той дорогой ломиться начали из хаты. Он сначала руки тряпкой обмотал, чтобы об зубы не порезаться и спида не подцепить, а потом одному полрыла снес, потом второго камнем, когда тот пятился, сложил. Потом еще ногами долго в живот пинал. Ромка шмыгнул носом. «И костыль вроде как хороший получается, только не верил ему Ромка. Верил, но не верил. Странное чувство. Вот Скелетозе верил, она хорошая, а ему нет». Картонка наконец встала, как и задумывал владелец маленького зоопарка. Получался такой небольшой, размером с небольшой стол, стадиончик, в котором на песчаной основе лежала пожухшая трава, древесная труха, немного черной земли, попавшей сюда с корешками, и несколько обломков красного кирпича, удерживающих лежащую банку возле стены. Банку он тоже накрыл сложенным и аккуратно оторванным картоном, как будто крыша домика. Получалось очень красиво. Ромка даже выделил сюда целый фонарь желтого цвета, который считался солнцем. «Интересно, будет ли ему тут хорошо, или он пойдет искать место получше?» — обеспокоился мальчишка. Запирать его в клетку, а в данном случае в банку, как делали с животными в зоопарках, он и не планировал. Он очень хотел, чтобы сверчку было хорошо, уютно, и он скорее освоился, перестал бояться и начал петь. Из глубины бетонного лаза послышался динамик робота. «Рома, ты тут?» Ромка еще раз убедился, что фонарь светит правильным пятном и надежно привязан, чтобы, не дай бог, не упасть и не навредить его бесценному гостю. Встал, отряхнулся от незначительного ссора. Тут! Чего? Отозвался он. Ром, ты мне веришь теперь, что я не обманываю тебя? спросил Алексей. Фонарь уютно освещал мини-стадион сверчка, огороженный картоном под трубами. 15 метров дистанции бетонных коробов между говорящими. При отсутствии даже минимальных внешних шумов почти не крали звук. Ну, верю! «Вытащишь робота?» — с надеждой спросил Алексей. «Ну, вытащу». «А чего ты решил, что я пойду помогать твоим?» — спросил Ромка. «Я сам, Ром, схожу. Я только что еще одного гнуса убил. Того, который снаружи на окне у меня висел» ответил Алексей, чувствуя облегчение, что, наконец, может снять с себя вдруг осознанную ответственность за судьбу пацана. «Ты?» — с недоверием спросил Ромка. «Я?» «Что, сам? Этого Штопанова?» «Сам? Штопанова? В машине сжег. Сначала автоматом, потом пистолетом, потом гранатой в машине взорвал». Чувствуя себя совершенно по-новому, ответил Алексей. Наконец-то не надо подбирать слова, опираться на чужие выводы, возможности и настроения. Как, оказывается, легче говорить и думать, когда ты рассчитываешь только на себя? Ведь для Алексея это было так незнакомо. — удивленно протянул Ромка и полез в лаз к роботу. — Ну, давай, это! «Расскажи», – потребовал он, разместившись вплотную и весь превратившись в слух. «Такая информация – это совершенно не какие-то обещания, угрозы или пустые разговоры. Такая информация – это то, что действительно может пригодиться». Почти полчаса Ромка тщательно выпытывал у Алексея, практически вел допрос, как и что делалось. Как выглядел Гнус? Куда стрелял Алексей? Как и куда сел в машину? Какие были машины? Вопросы с повторами, но не простыми, а такими, как их задавали инспектора по делам несовершеннолетних. На одни и те же простые вопросы, если клиент врет, будут даваться несовпадающие ответы. И чем дальше, тем сильнее отличия. А потом, когда ответы уже начнут противоречить друг другу, инспектор ставит это на вид. Допрашиваемый, запутавшийся в своих показаниях, устает и колется, рассказывая все по чесноку. Ведь инспектор спрашивает их не для того, чтобы узнать правду, а для того, чтобы найти обман. «Правда никому не интересна». Ее достаточно узнать со слов потерпевшего, очевидцев или по следам на месте. Беспризорники давно знали эти схемы, и им было смешно, когда инспектор или полицейские начинали эти игры. Удивительно, что эти курсанты все еще верили, что с Ромкой или с такими же беспризорниками, как он, эти фокусы сработают». Действительно сильный инспектор была Тамара Юрьевна. Мало того, что она знала всех их в лицо, знала всех по статусу и по манерам, читала их как книгу. Под ее стальным взглядом не получалось врать. Она просто говорила единственно верную версию, склоняясь над столом, глядя, казалось, в душу своими стальными серыми глазами и просто спрашивала один раз. Так или не так? И в ее взгляде не было угрозы, осуждения или злости. И если вначале Ромка пытался было что-то сочинить, то она отрицательно качала головой и продолжала смотреть. Вот тут Ромка и кололся. Но самое главное было то, что когда он сознавался, что он виноват в том-то и том-то, она, как правило, отпускала его хотя могла отправить куда надо. Мелкие кражи, драки без ножа – это все она спускала с рук. Да, Тамару Юрьевну уважали все в их бригаде. Но потом ее перевели куда-то в другое место, и новый инспектор хавал все сказки, как малолетняя сыкуха. Записывал, поучал, грозил пальцем, стращал. «В общем, ментяра позорный, а не инспектор». Ромка, как Заправский дознавала, знатно прошелся по всем пунктам эпизода от Алексея. Картинка билась. Все сходилось, и Ромка теперь серьезно зауважал дядю Лешу, который смог вольнуть такую страшную многорукую скотину, еще и вышел добивать ее. «Очень крепко зауважал». Остался только один вопрос. «Дядь Лёш, а ты говоришь, что у тебя автомата нет уже, только пестик остался и шашка световая. А как будет, если ещё один гнус за тобой погонится?» В вопросе Ромки не было ничего, кроме практического понимания ситуации. Алексей задумался. «Нет ответа на этот вопрос». Такой удачи, как в первый раз, может и не случиться. Но сидеть бесконечно в своей уже душащей его одиночке Алексей не мог. Наверное, пацану стоит знать, где находятся ждущие помощи люди. Действительно, уж от него-то, от этого мальчишки, ожидать игры в пользу Гнуса не стоит. А вот плюс один шанс на спасение у бойцов, наверное, будет». Даже не плюс один, а плюс половинка или меньше. Не знаю, Ром, буду прорываться, но ты на всякий случай запомни, где вход в убежище. Слушай, сама шахта лифта стоит в парке. Выглядит как... Алексей не мог знать, что через стену сидящее на кухне существо прослушивает весь их разговор через стакан. Оно своим невероятно тонким слухом уловило каждое слово, каждую букву разговора. Убедившись, что сеанс связи закончился, оно развернулось и с трудом протискиваясь сквозь узкий лаз мусоропровода, покинуло помещение.